упитал толк машина Андреева в борт что превратился в личную буксир швартующий причал в порту встречный камаз пытаясь избежать столкновения от деста приём правильно разорвал торцевую арматуру ни один из бойцов заводил заднего соединения Анна анда не толкнул взгляд раздор соотрачили скрижет громущего металла была вырвала банда турист пившаяся сзади купеля пересекла купе встречная полоса движения под самым носом вот пившаяся с автобусом команда снесла парапет потратил полосность и чудом проскочил между двумя расстилистиками штанами нырнул в какой-то двор и ест истошно завопила позади ан один ест кто такой почему ест андрей так и не потянул Не до вопросов. Они миновали несколько отворок, срывая белевые веревки и ломая кусты. Скорость Андрей не сбрасывал. Перепуганные собаки провожали машину в пищевую лаем. Прохожие разбегались. Кто куда? Повалив фанерный щит с объявлениями и снестя молодые перецы на тротуаре. БМВ выскочило на насильно безлюдную улицу. Что-то громко треснуло под колесами. Машину подбросило и бегало. Передний бампер потеряли. Не очень удивленно предположил бандура. И переехали. Блин. Улица шла под сильным уклоном. Андрей продолжал давить на газ. БМВ входило в следующий один за другим поворот, завивая шинами и выдавая такие крены, что волосы на голове вставали дыбом и больше уже не опускались. Кристина то и делом валилась на Андрея безжизненная, будто снопсоломой. Кристина то и делом валилась на Андрея безжизненная, будто снопсоломой. Затем центробежная сила отбрасывали её обратно к двери. Сбрось, задыхаясь, прошептал Банифацкий, когда впереди показалась оживлённая улица Фрунзе. Сбрось, слышишь, упьёмся все нах, над дура никак не реагируем. Андрей онеухотило ему на плечо. Андрюша, слышишь меня, оттормались. Сбрось, скор парень у него зацепление какое-то время они летели с перегрузкой по инерции потом он поставил ногу на педаль тормоза тормозись уже спокойно проговорила Аля я тебе кляла она из волн таких мутаков грузовик говорит кинуть вообще вся под кузов ушла парень отдыхается говорил по не фаске ты виртуоз если что давай ко мне крыть водитель беру сразу с закрытыми глазами Эти хотел месяц, плюс так боюсь квартира на шаг домой 5 минут полско. Адрес на Йосипе перед очередным светофором. Зажёгся зелёный, они выехали на фронте. Давай на подон, Андрюша. Только потихоньку. Мила Анна подалась вперёд и чуть ли не чмокнула Андрею в щёку. И спасибо тебе. Они ехали тенистыми подолькими улицами, вспоминая старый Одессу. Невольно, казалось, вот-вот И море между кронами деревьев проглядело. Кристина молча сидела на сиденье, безразличная ко всему, на что светит. Погоня вогнала её в страх, а выход из которого пока не наблюдался. Довойд на набережную Крещатицкую. Да, поняла Андрей, чувствуя себя клеткой в сплетении кисти. Улицы чуть не лучше, чем, скажем, в Мехико, Токио или Нью-Йорк. Киева не знаешь, добродушность осквермил собадифанский. всё взял себе в руки. А к ради мере беру, полежи, город и совершенно не предждёт ни вид. Поэтому да сегодня неделю с одной Самари полагаешь, сделает для всей Троицы достаточно, чтобы теперь не унижаться, горчить из себя, как ребёнок гаражай. Только неделю работай, чтоб Олег Петрович изумилась Анна. Хорошенько за спиной меня дяденька снабжает. Вот спасибо. Таке да", думал бы и простодушка. Мой отец в Афгане справил, не служил. Вот и отправил меня, как на полчане. Андрей запнулся на полусловие. Очень хотел пару матерных выражений добавить, однако не решился. Поди, знай, какой длинный уши растут из головы Олега Петровича. Но, как тем более, оживился Бонифасский. Чего тебе этот, за киев держаться? Крым есть Крым. Притормози, как здесь Андрюшенька. Она указала на тротуар. между Audi и Mercedes, там образовалась весьма привлекательная парковочная местечка. Пандур подчинился. И вот теперь перед расплодло пространство с первого раза, словно нушу масло в багдан. Прямо желый парктроник похвалил Банифацкий. Какой парктроник? Ну знаешь, если к Кремсам на отправишься, вы по убыка на Гермине колесим, ну так как едешь? Ты же нас всех забираешь, переспросила Анна. Было не понять, шутит она или говорит серьезно. «Андрюш, у меня, Кристь, у Василия Васильевича, наконец!» Но ну, озадаченно протянул Бонни, почесал до тыла. Глаза его стали хитрее обычного. «Но же ты, Василия Васильевича, тут оставил!» «Кристина!» Анна попробовала растормошить подругу. «Кристина!» «Кристина сидела, словно большая бабик, еще не выражающая стеклянные глаза, абсолютно неподвижное лицо. Анна помахала ладошкой, под самым носом кумы. Безрезультатно. Пару затрещин ей помогут, она неуверенно обернулась к Бонифасскому. Че ты с ней? Шел. Бонифасский ласково погладил шаговистые волосы Кристины. Оставив в покое Анечку, страшно, пускай ты сиди. Боник внимательно посмотрел до Ван Дурова. Ну что, парень, кто за нами гнался? Да и пожал плечами. Не знаю. Ты с Протасовым был в тот день, когда беспредельщики на сауну наехали? Анна прекратила попытки привести в норму куклу Кристину, к Клу крестеров, случилось разговор. Был в реке Вну. Откуда не взялись не атасов, не Олег Петрович до сих пор нет на, насколько мне известно. Эти на тех похож, чёт ты хороз разберу. У тех рожа мороженые были, эти тоже нет в филармонии. Да уж, согласилась сянка. А что ты скажешь насчёт милиции? «О милиции сауна на кой чёрт?» с интересом спросил Банифацкий, у которого были свои соображения относительно только что закончившейся погони. «И в Киеве, в Крыму достаточное количество людей не перекрестилось бы и за праздничный стол уселось бы, знав, что он Банифацкий, то есть Богу душу отдал, покинул этот грёбанный мир в самом расцвете силы. Неужели мы им как вам охотиться?» размышлял Бацик. «Не исключено, что и так». О его поездке в Киев знал очень узкий круг особых близких людей. Пришло столом, любой мог продать. Вычислили на чужой территории, хотят прихлопнуть, как муху. Так это или не так, а в гостине сусоваться нечем. Береженого Бог бережет. По понятным причинам обнарубивать собственное подозрение у вас в Банифаске не спешит. Так что там с милицией повторил вопрос, оставленный Бандурой без ответа. «Вы с протасовым беспредельщиком не замочили часом?» – осторожно спросила Анна. «Если просто побили, это один разговор, а кручеры собрались в Волгах, вполне реально или нет, и могли сидеть? Если, к примеру, они трупы нашли, о каком таком налете вы тут говорите, не будем бы ни фаскать?» «Что, кто-то на сауну наезжал?» – «Еще как!» Бандуров вкратце изложил события почти двухнедельной дамы, тактично обойдя стороной бесславный конец черного свитера и его отмороженных товарищей. «Вы их не убили?» — не сладилась Андрея Анка. «Да ну!» — уныло промямлил Андрей. «Вроде как нет. Завесили на совесть, конечно, но у Валера с Эдиком их в машину засовывали, а они дышали вроде». э, как э, всё как положено. Ты не врёшь? Анна подозрительно прищурилась. Её лицо выражало очень большие сомнения, что -то ты там не тупо почёшь парь. Анечка, а это что, мне по твоему супругу за вон ночь? Анна смирила Бодифанского взглядом. Какой за вон ночь у вас вот, как какой? У него же неприятности с ордами. Его за хулиганку полез залезли, неуверенно возразила Анька. Боди её не терпеливши. Ты сама мне все уши прожужжала, будто у него в последнее время серьезные проблемы с БХСС, так? Ну, таких тяжеловесов в нашей стране за мордопой на нары не бросают. Я не прав, прав. Ты мне час назад рассказывала, что он на днях крупную сделку провернул. Было? Было, Вася, было. Ну что с того? А то, Анюта, что менты решили и тебя запаковать. За симметрии? За что? За компанию для ровного счета. Это реаль? Не знаю, Анна задумалась. Может, им информация нужна. Хотят, к примеру, лапу наложить на муж, который ледовый снял. Анька улыба молчала. Боня хлопнул Андрека по плечу. "Электрик, тебе курево есть?" Андрей больше протянул пачку. "Электрик, так электрик. Что с тобой?" Город более важным Мантури представлялся тот факт, что руки у него наконец переставил против отражая. Я вообще-то не курю, но ведь он сообщил по Дифатски Андрею, как будто тому это было интересно. Просил пластырь лепил, по народным целителям забегал, по этнонародному тоже врачи предупредили, ещё год под Ильише привил, бесплатный билет в один конец. По Дифатски взял сигарету, осторожно понюхал. Хорош пахнет травочётом, только лаки куришь, что не попадя Ты звался бандурой, это было правдой. Сатасова, например, беру мысли, но добавил он.